Глава двадцать первая «Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют», — сказал Вронский Анне, предложившей пройти до конного завода, где Свияжский хотел видеть нового жеребца. «Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим», — сказал он, — «если вам приятно», — обратился он к ней. "На полушёдьях я ничего не понимаю, и я очень рада", сказала несколько удивлённая Дарья Александровна. Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было от неё. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал — Вы угадали, что мне хотелось поговорить с вами? — сказал он смеющимися глазами, глядя на нее. — Я не ошибаюсь, что вы друг Анны. Он снял шляпу и достал платок, а тер им свою плешивившую голову. Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно. смеющиеся глаза и строгое выражение лица пугали её. Самые разнообразные предположения того, о чём он собирается говорить с ней, промелькнули у неё в голове. Он станет просить меня переехать гостить к ним с детьми, и я должна буду отказать ему. Или о том, чтобы я в Москве составила круг для Анны, или не о Васеньке Левисловском и его отношениях с Каней. А может быть, о Ките, о том, что он чувствует себя виноватым. Она предвидела всё только неприятное, но не угадала того, о чём он хотел говорить с ней. Вы имеете такое влияние на Анну. Она так вас любит, сказал он. Помогите мне, Дари Александровна вопросительно робко смотрела на его энергическое лицо, которое то всё, то местами выходило на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалось тенью, и ожидала того, что он скажет дальше. Но он, цепляя тростью за щебень, молча шёл подле неё. Если вы приехали к нам, Вы единственная женщина из прежних друзей Анны. Я не считаю книжную Варвару, то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положения, всё так же любите её и хотите помочь ей. Так ли я вас понял? спросил он, оглянувшись на неё. "Вот да, складываю зонтик", ответила Дарья Александровна, "но нет", перебил он, и невольно забыв, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что и она должна была остановиться. Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека имеющего сердце. «Я причиной этого положения, и потому я чувствую его». «Я понимаю», — сказала Дарья Александровна, невольно любуясь им, как он искренно и твердо сказал это. «Но именно потому, что вы себя чувствуете причиной, вы преувеличиваете, я боюсь», — сказала она. «Положение ее тяжело в свете, я понимаю. В свете это ад». мрачно нахмурившись, быстро проговорил он: "Нельзя представить себе моральных мучений хуже тех, которые она пережила в 2 недели в Петербурге. И я прошу вас верить этому". "Да, но здесь до тех пор, пока не Анна не вы не чувствуете нужды в свете?" "Свет", с презрением сказал он. "Какую я могу иметь нужду в свете?" "До тех пор «А это может быть всегда. Вы счастливы и спокойны. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива». «Она успела уже сообщить мне», — сказала Дарья Александровна, улыбаясь. И невольно говоря это, она теперь усомнилась в том, действительно ли Анна счастлива. Но Вронский, казалось, не сомневался в этом. «Да-да», — сказал он, — «я знаю, что она ожила после всех ее страданий. Она счастлива». Она счастлива, настоящий. Но я я боюсь того, что ожидает нас. Виноват вы хотите идти? Нет, всё равно. Ну так сядемте здесь. Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился перед ней. Я вижу, что она счастлива, повторил он. И сомнение в том, счастлива ли она, Ещё сильнее поразило дор Александру. Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили это другой вопрос. Но жребий брошен, сказал он, переходя с русского на французский язык. И мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребёнок. У нас могут быть ещё дети. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи complications, которых она теперь отдыхая душой после всех страданий и испытаний не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана. сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачно вопросительно посмотрел на Дарю Александровну Она ничего не отвечала и только смотрела на него Он продолжал И завтра родится сын мой сын и он по закону Каренин он не наследник ни моего имени ни моего состояния и как бы мы счастливы ни были в семье и сколько бы у нас ни было детей Между мною и ими нет связи, они коренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения. Я пробовал говорить про это Анне. Это раздражает её. Она не понимает, и я не могу ей высказать всё. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив её любовью, но я должен иметь занятия. Я нашёл это занятие и горжусь этим занятием и считаю его более благородным, чем занятия моих бывших товарищей при дворе и по службе. И уже без сомнения не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте, и я счастлив, доволен. И нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность и не потому, что нет лучшей напротив. Даря Александна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовала, что раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал всё. И что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопросы о его отношениях к Анне. Итак, я продолжаю сказал он, очнувшись. Главное же то, что работая, необходимо иметь убеждение, что дело моё не умрёт со мною, что у меня будут наследники, а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперёд, что дети его и любимой им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно. Он замолчал, очевидно, в сильном волнении. Да, разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна? спросила Дарья Александровна. Да, это приводит меня к цели моего разговора, сказал он, с усилием успокаиваясь. Анна может. Это зависит от неё. Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. В муж её согласен был на развод. Тогда ваш муж совсем устроил это. И теперь я знаю, он не отказал бы. Стоило бы только Анне написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет. "Разумеется", сказал он мрачно. Это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердец. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нём, и, зная её, требует от неё письма. Я понимаю, что ей мучительно, но причины так важны, что надо перешагнуть через все эти тонкие чувства. Дело идёт о счастье и о судьбе Анны и её детей. «Я о себе не говорю, хотя мне тяжело, очень тяжело», — сказал он с выражением угрозы кому-то за то, что ему было тяжело. «Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода». «Да, разумеется», — задумчиво сказала дарья Александровна. вспомнив живо своё последнее свидание с Алексеем Александровичем. Да, разумеется, повторила она решительно, вспомнив Анну. Употребите ваше влияние на неё. Сделайте, чтобы она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с ней про это. Хорошо, я поговорю. Но как же она сама не думает? сказала Дарья Александровна вдруг почему-то при этом вспоминая странную новую привычку Анны Щурицы. И ей вспомнилось, что Анна щурилась именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не всё видеть, подумала Доль. Непременно я для себя и для неё буду говорить с ней, отвечала Дарья Александровна. на его выражение благодарность. Они встали и пошли к дому.